Эльдар Сафин. Остров безумцев. Пролог. Картахе бежал по коридору четвертого яруса, надсадно дыша. Серые стены и тусклый свет неожиданно раздражали ради сокруга ртути. Врачи, больные, случайные Аланкеи из разных кругов расступались перед ним, как волна перед скоростной яхтой, но Картахе все равно не успевал. — Воздуховод, проверь! — крикнул он высокому Аланкею с остальным браслетом на руке. — Проверили уже, нет его там. — Поговори мне еще! — беззлобно выдохнул Картахе. Он достал из-за пазухи железный прямоугольник с четырьмя стеклянными окошками. В трех уже виднелись капли ртути, четвертый еще был пустым. Этот прибор ему пару лет назад подарил младший брат, ставший не последним человеком в круге железа. Суть прибора была проста и полезна. Резко встряхиваешь, затем прикладываешь к телу, и за каждые сто ударов сердца заполняется ртутью очередное стеклянное окошко. Брат, вручая подарок, смеялся своей шутке «Ртуть для ртути». Но вещица пришлась по вкусу, Картахе, хотя работала она только если приложить ее к телу и только если обладатель не болел. У больного с жаром окошки заполнялись ртутью гораздо быстрее. Следующий урок. Легкие не выдерживали. Картахе признался себе, что уже не мальчишка, что нужно чаще бегать, чаще плавать, чтобы потом не задыхаться в подобных случаях. — Помочь? пробасил смутно знакомый толстый сутулый Аланкей. Он подметал пол и от его застиранного халата несло потом. На алом трепете немалую часть работы выполняли больные, те, что не совсем безумны. «Справимся!» — буркнул Картахе. Он уже остановился и больше никуда не спешил. Достал прибор, ртуть заполнила последнее окошко. — Я сдаюсь, — негромко сказал Картахе. Противник мог и не услышать. Он мог быть уже где угодно, как на поверхности острова, так и на нижних ярусах, в любом помещении. Славно знакомым голосом заметил толстый Кей и неожиданно похудел, выбросив из-под халата ком вещей, а потом стряхнул парик, обнажая красную макушку, и сдул щеки. — Иги. Картахе потрясенно смотрел на старого приятеля. «Но как?» «Легко», — звонко ответил Игледиас. Отвернулся и пошел в сторону своей палаты. Метла осталась прислоненной к стене, а на полу валялись одежды и черный парик. Картахе выдохнул. «Вот он! Я нашел его! Мы его поймали!» — заорал давишний парень с браслетом круга ртути. «Отпустите его! Мы уже проиграли!» Сама идея учений пришла в голову Игги. «Не справитесь», — сказал он пару дней назад, когда в его келью заглянул Картахе. «С чем?» — удивился Радис круга Ртути? «У нас все под контролем». «Пока». Картахе ненавидел такую манеру изъясняться старого друга, но лечащий врач сказал, что это не специально. Трепет земли поразил мозг Игги, и теперь он мог говорить только так... Еще врач сказал, что придумал способ, как разговорить именно этого больного, но пока ничего не получалось. То есть будет кризис, с которым мы, по твоему мнению, не справимся, уточнил Картахе. Именно... Предсказание. Круг дыма славился всякими такими вещами, и Картахе не стал бы радисом, если бы не относился к этому серьезно. Однако Игги безумен, иногда даже больше, чем раненая Мурена, и потому его видения стоили недорого. — Я считаю, что мы готовы ко всему, — сказал Картахе, — Аланке Ланкеев ртути на острове более чем достаточно. Остальные круги не меньше нас заинтересованы в том, чтобы все шло как идет. — Не справитесь, — повторил Игги и бледно улыбнулся. — С чем? «Не помню». И тогда Картахе предложил это испытание. Игги дадут время на то, чтобы сбежать, а потом найдут его и найдут быстро. На том и порешили. Картахе показал и глядя за бойцам, расставил их так, чтобы никто не проскользнул, выверил время, дал сигнал и проиграл. Потому что не предусмотрел того, что Игги не будет бежать или скрываться что он затеряется среди других больных, изменив своей внешности голос. И Гледиас это умел. Когда-то давно, целую жизнь назад, они вместе с Картахеп провели не одно и не два расследования. Убийство, предательство, торговля секретами. Для их команды не было слишком сложных дел. Они стоили друг друга и дополняли. А потом, раскалывая очередное дело... Крепкое, как назийский кокос, Игги слишком надолго задержался на суше и получил в награду проклятие людей моря трепет земли. С новым напарником Картахе не сошелся, а потом и вовсе ушел из красного терема, перевелся на алый трепет и получил возможность в любое время навещать старого напарника. — Значит, будет кризис! — Картахе тяжело вздохнул. — Ничего, переживем! — После проигрыша он поверил словам Игги. Стоило увеличить количество тренировок и даже, пожалуй, заставить бойцов тренироваться не с деревянными клинками, а с настоящей сталью, чтобы, если появится враг, быть к этому готовыми.